На репетициях. В Москве на Балчуге у Каменного моста я лежал больной тифом в моей мастерской. Однажды утром пришел ко мне Шаляпин. Разделся в передний и, войдя ко мне, сказал. Ты сильно болел, мне говорили. Что же это с тобой? Похудел одни кости и сел около меня у столика. Видишь ли, я пришел к тебе посоветоваться. Я ухожу из императорских театров. Все дирижеры мне бойкот объявили. Все обижены. Они же ничего не понимают. Не понимают. Я им говорю, может быть, вы лучше меня любите ваших жён, детей. Но дирижеры вы никакие. Представь, все обиделись. И я больше не пою. Ухожу из театра. Я же могу всегда получать больше, чем мне платят. Где хочешь. За границей, в Америке. Ты знаешь, твой Теликовский закатил мне в контракте такую неустойку? Двести тысяч! Ты как думаешь, он возьмет? Что такое, — ответил я, — возьмет Теликовский. Теликовский ничего не может ни взять, ни отдать. На это есть государственный контроль, который возьмет, конечно. Но я так и знал. В этой стране жить нельзя. И Шаляпин ушел. дирижировал Коутс. Шаляпин пел грозного галицкого Бориса всё в совершенстве. Театр, как говорят, ломился от публики. И в каждом облике Шаляпин представлял по-новому, и всякое новое воплощение его было столь убедительно, что вы не могли представить себе другой образ. Это были именно те люди, те характеры, какими их показывал Шаляп На репетициях Шаляпин бывал всегда гневен, часто делал замечания режиссёру. Отношение Шаляпина к искусству было серьёзное и строгое. Если что-нибудь не получалось, он приходил в бешенство и настаивал на точном исполнении замысла. При появлении Шаляпина на сцене во время репетиции наступала полная тишина, и все во все глаза смотрели на Шаляпина. Чиновники в вицмундирах при виде Шаляпина уходили со сцены. Шаляпин был ко всем и ко всему придирчив. Однажды на генеральной репетиции Хованщины Мусоргского, которую он режиссировал, Шаляпин, выйдя в сцене «Стрелецкое гнездо», сказал «Где Коровин?» Театр был полон посторонних, родственников и знакомых артистов. Я вышел из средних рядов партера и подошёл к оркестру. Обратившись ко мне, Шаляпин сказал: "Константин Алексеевич, я понимаю, что вы не читали историю Петра, но вы должны были прочесть хотя бы либретто. Что же вы сделали день, когда на сцене должна быть ночь? Тут же говорится: спит стрелецкое гнездо". Фёдор Иванович ответил я: Конечно, я не могу похвастаться столь глубоким знанием истории Петра, как вы, но всё же должен вам сказать, что это день, и не иначе. Хотя и спит Стрелецкое гнездо. И это ясно должен знать тот, кто знает Хаванщину. В это время из-за кулис выбежал режиссёр Мельников. В руках у него был клавир. Он показал его шаляпино и сказал: "Здесь написано: полдень. Шалепин никогда не мог забыть мне этого.